Глава шестнадцатая Превозмогая слабость и муть, я натянула джинсы, закрутила волосы в пучок, собираясь навстречу. — Только в офисе Интерпола и нигде больше! — потребовала я, понимая, что в моем случае это единственный способ убедиться, что Интерполовец не фальшивый. — Я не позволю спаивать меня какой-то гадостью. Этой ночью мадам Монстр перешла все границы. Постоянный обман и манипуляция. Пусть они и называют это гениальной режиссурой. С меня хватит! Фин не перезванивал. Как обычно. Уже привычное чувство одиночества с оттенком предательства воцарилось в моей душе. Вроде бы он меня не предавал, но от чувства отделаться было невозможно. После ночных видений оно стало сильнее, словно там... В этих живых иллюзиях он меня и подставил. Он в самом деле был Эхнатоном? Я по-прежнему не знаю. Глупо было надеяться, что мне откроются какие-то тайны прошлого. Но то, что в видении я встретилась с самым известным фараоном древности, заставляло волосы на моей макушке шевелиться. Поверить было невозможно. Скорее, это подсознание шалило от наркотика и от намеков, витающих вокруг. А историю я знаю, и изображений видела немало, так что... Похоже, осталось два шага до психиатрии. Мне не нравится, что меня превращают в марионетку, дергают за ниточки. Ненавижу обман. Я выросла свободной. Страх липкой холодной массой расползался под кожей потому что я поняла сегодня, они не остановятся. Мадам Бетторит и Макаров. Она упивается властью и будет играть мной, как злая девочка в куклы, отрывая ножки-ручки и проверяя на прочность. Есть ли у нее моральные пределы? Кажется, нет. Зачем ей это? Не знаю. Может, просто скучно? Богатство развращает многих а огромное богатство, доставшееся по праву рождения, нередко делает из людей монстров. Я сфотографировала статуэтку богини Маат в ванной, дотошно запечатлела смартфоном перстни и кольца, надеясь, что украшения настоящие. Возможно, в этом случае мне повезет, если, конечно, ситуация не станет еще запутанней. Я пыталась сообразить, где мои конверсы – когда в комнату вошла с легким стуком Арина. Круглое лицо ее, вся поза и даже пружинища кудряшки выражали озабоченность и сочувствие. — Ты как, Дамира? Ребята сказали, что ты выпила вчера лишнего, и тебе стало плохо. Я почувствовала к ней отвращение, ощутив вранье кожей. Именно эта милашка убеждала меня, что во французской версии договора все отлично. — Ага, — «Просто прекрасно. На органы пока не распродали». «Меня мутит», — поджав губы, ответила я. «Во сколько съемки сегодня?» «У тебя только примерка после обеда. Мадам Бетторит волновалась за тебя. Она сказала, тебе обязательно надо отдохнуть, прийти в себя», — проворковала Арина. «Вот спасибо. Вот щедрость какая!» Не удержалась я от сарказма. Лицо Арины изменилось. От кукольной милоты не осталось и следа. Она встала, скрестив руки на груди. Эдакий боевой купидон. Не хватает только лазерного копья и палица за пояс. — К чему этот тон, Дамира? Мира? — строго спросила Арина. Я встала так же, глядя на нее сверху вниз и еле сдерживая негодование. — А какой нужен по условиям договора? В ноги бросится? Помощница мадам Монстр опешила. «Хм, ладно!» Она развернулась к двери, но не вышла, а снова посмотрела на меня осуждающе. «Знаешь, Дамира, ты самое неблагодарное существо из всех, что я видела. К тебе так относятся, а ты выпендриваешься!» «В таком случае у меня есть для тебя ошеломительная новость. Я человек, а не существо!» Взгляд волчицы мазнул по мне лишь на мгновение. Затем Арина собралась и расцвела привычной дружелюбной улыбкой. «Прости, понятно, что ты устала от съемок, эмоций, впечатлений. Все впервые. И отравилась. Кстати, мадам Бетторит выставила претензию Кейтеру и поставщику шампанского». «Вот как?» «Да, она ценит свой персонал, тебя в том числе», — кивнула Арина. Снова само дружелюбие и невинность. И поэтому будь любезна, воздержись от еды и полежи до обеда. Тебе может быть еще нехорошо. Я усмехнулась. «А трава проверенная?» В лице Арины снова промелькнула злость и также профессионально погасла. «Пищевые отравления — опасная вещь. Отравление алкоголем тем более». «Угу». «И украшения, что тебе дала Катрин, где они?» я заберу она просила да пожалуйста вон они на столе подопись сдавать не надо арина покосилась на меня и сгребла драгоценности побольше воды пей сегодня и отдыхай уже у выхода она добавила и никуда не выходи будет хуже я на связи вызовем врача патолога анатома еще рано подумала я Едва за кудрявой помощницей демоницы закрылась дверь, я бросилась за теннисками. «Никуда не выходи! Звучит как запрет! Да пошли вы!» — мысленно фыркнула я. Схватив сумочку, сунула в нее документы и выглянула в коридор. Там никого не было, но меня ошарашила мысль, что системы наблюдения никто не отменял. Я отметила взглядом камеру над окном справа. Тут же вспомнилось ощущение, что за мной следят. Оно не покидало меня с первых дней в Париже. А если не казалось... По коже пробежал холодок. Пора включать мозги. Я вернулась в комнату, перераспределила нужное по карманам, благодаря фирму Гесс за обилие он их. Из комнаты я вышла практически по-домашнему. Мятая футболка, легкие тапочки и растрепанная голова. Никому в здравом уме не придет в голову так выходить на улицу. Вялой походкой я направилась по коридору якобы в сторону номера «Финна». Постучала в его дверь, толкнула ее плечом и якобы расстроилась, неизвестно для кого устраивая театр. Затем поплелась в сторону тренировочного зала танцоров, будто ища компании. Кривиться было просто, потому что меня снова мутило по-настоящему, и лоб по-прежнему жгло. На служебной лестнице я резко развернулась и бросилась вниз по ступеням, по которым мы с Финном возвращались с ночной прогулки пару дней назад. Целую вечность. Голова закружилась, я заставила себя сосредоточиться, и с упрямством осла продолжила путь. Вырваться сейчас казалось равноценно спасению жизни. Бедра искололись иголочками от волнения. Служебная дверь особняка Бель-Руж открывалась без ключа только изнутри и выходила на угол соседней улицы. Я толкнула ее. Солнечные лучи заставили зажмуриться. Легкая свежесть утра, небрежный гомон птиц на ветвях раскидистого платана. После этой ночи все выглядело нереально, словно декорации в кино. Я оглянулась на бастион Мадам Монстр и заторопилась в обход минуя камеры на главных воротах. К метро. В одно Марина не обманула. Чувствовала я себя отвратительно. Я остановилась, придерживаясь рукой за стену дома, и с ошеломлением заметила вздымающуюся, как грудь, кору дуба. Стало страшно. Я встряхнула головой, закрыла глаза, открыла. Показалось. Через пару шагов под ноги бросился черный кот, Тьфу, нет, просто пластиковый пакет. Я облизнула сухие губы. Периодически все превращалось в мутные цветные пятна, словно художник смазал мокрой кистью образы с картины. Приходилось закрывать глаза, сосредотачиваться на дыхании и идти дальше, удерживая в голове место встречи, названное Лембетом. «Я лунатик». Металлическая зеленая вывеска парижской подземки была уже рядом, когда возле меня просигналила машина. Испугавшись до колик, я отскочила от проезжей части и увидела Роберта Лембета, показавшегося из серебристого Рено. Полицейский махнул мне рукой, я покачнулась. Он подскочил ко мне и не дал упасть. Взглянул изумленно. — А? Плохой день? — Дерьмовый не придумаешь. Согласилась я и отстранилась от твердой ладони, поддерживающей подлокоть. На удивление, сегодня Лембет выглядел с иголочки. Черная рубашка пола, брюки, словно только что из-под отпаривателя, начищенные туфли, волосы тщательно расчесаны, лицо свежее, даже с румянцем. Хотя взгляд асфальтово-серых глаз тот же, инквизиторский, пробивает насквозь, как дрель, стену. «Сегодня моя очередь выглядеть как лошара». «Поехали?» «Да, в ваш офис», — кивнула я. Мы сели в Рено. Едва автомобиль тронулся, меня снова затошнило, и картинки поплыли перед глазами. Я поспешно прикрыла рот рукой. Лимбит взглянул на меня пристально. «Точно в бюро?» «Куда угодно, где можно выяснить, что за дрянь у меня в крови!» — бросила я. «Думаю, меня отравили». «Просроченным пивом?» — усмехнулся Лембит. Я выругалась так, что у него приподнялись брови. «Да, черт! Просроченным, вашу мать, пивом! Шампанским! От которого меня всю ночь глючит так, что мне позавидуют завзятые героинщики!» Героин вызывает покой и краткосрочную эйфорию. «Да, ваша мать, какая эйфория! У меня волосы дыбом от того, что я увидела!» — злилась я. «И что же?» «Египет, мать его, древний! В семь д или десять! Мужчина, у которого меняются лица, от современного до чтоб его фараона!» «Знатно вас приложила!» И я продолжаю, понимаете, продолжаю видеть всякую чертовщину, хоть не постоянно, но...» Я уставилась на его правую брючину, сквозь ткань которой просачивался красный едкий туман. «Что такое?» — спросил Лембет. «Я сказала, что вижу». Его брови вновь приподнялись, уже и прилепил бы их там, столько труда шевелить бровями на таком невозмутимом лице осовремененного крестоносца. И вдруг Лембет начал закатывать штанину. Над носком лодыжка была тщательно перебинтована. Сквозь белый бинт просачивался не туман, пламя. Мои глаза расширились. «И что там, демоны?» — спросил Лембет. «Просто огонь! Что у вас там? Боже, как я хочу кофе!» Я моргнула, и все исчезло. А я вот попил неудачно. «Значит, ожог», — сглотнула я. «Рано, размером в пару евро, а ощущение так себе». Лимбед глянул на меня и взялся за руль. «Едем проверять, что за пиво ты пила». «Вы пили, и это было шампанское на презентации», — раздраженно поправила его я. «А мне послышалось шаманское», — невозмутимо заявил полицейский и резко развернул машину на повороте. «Не смешно», — фыркнула я. «По-моему, даже очень. Так что еще за галлюцинации тебя посещали?» «Вас». «Вас? Мумии были?» «Нет. Кроме сценок из жизни древних, мне виделись проклятые браслеты со скоробеями» только новые. Об этом поподробнее. Подробнее будет только после анализа и после того, как мы приедем в полицейское отделение. В бюро. А хоть бы и в бюро. Главное, с табличкой, живыми полицейскими и всем, что бывает в полицейских участках. Ну, это мы можем за угол завернуть в отделение четвертого округа. Устроит? Остановите машину. Нахмурилась я, чувствую подвох. «Сейчас же!» «Угу. И у кого где огонь, вы туристам будете возле Эйфелевой башни рассказывать. На предсказание у вас тоже нет лицензии. Так что поехали выяснять, что за шампанским вас накачали». Я томилась в нетерпении на одном из безликих кресел полного серого официоза медицинского здания. После «Американа» из кофемашины, который после нехитрых манипуляций медсестры мне сунул в руки Лембет, в голове немного посветлело. Французский доктор, похожий на сушеную донскую сельдь с очочками, протер ватной палочкой горящее пятно на моем лбу, И из фразы которой роберт лембет перекинулся с ним я поняла только то что мадмуазель что-то там о какой-то интересный трюк ненавижу французский это не язык для поцелуев его придумали специально чтобы я никогда ничего не поняла что еще за трюк спросила я у лембета а что за браслеты таким же тоном спросил он мы в здании судебной экспертизы — Уже можно говорить. — Мало ли, может быть, вы просто оплатили услугу. В России можно судмедэксперту даже вещи супруга предъявить за деньги, на предмет измены. — Какие, однако, подробности попадались? Я зыркнула на него волком, но тевтонского рыцаря, похоже, забавляло мое недоверие. Если, конечно, можно было считать за усмешку изменение прищура — и более тёплые оттенки в образе бетономешалки. Я прилипла взглядом к крокодильчику, эмблеме бренда «Лакост» на чёрном поле. «Крокодил! Себек!» — мелькала в моей больной голове. Согласно тестам пирамид, защитник богов и людей, но свиреп настолько, что способен разогнать силы тьмы. «Крокодильчик — это знак, или я продолжаю сходить с ума?» Лембет сел рядом и закинул ногу за ногу. Посмотрел на часы, на меня. Пошли звонки один за одним, и он начал разговаривать. Сначала по-французски, потом по-английски, потом по-немецки, потом... Господи, это еще что за язык? Полиглот. У меня есть все основания его ненавидеть. Интересно, почему одним даются языки, а другим нет? Что за вселенская несправедливость? и вдруг мне позвонил Финн. Глядя на его имя на экране, я почувствовала неловкость и радость одновременно. Никогда не думала, что, встретив любовь в своей жизни, я буду испытывать подобное раздвоение чувств. Такое не загадываешь и об этом не мечтаешь. В одной книге я прочла, что любовь равнозначна доверию, а ведь я люблю его. Я же с первого момента почувствовала это, Просто упала в его глаза, как в пропасть, шагнула и парю, не зная, лечу или падаю. Но отчего у меня не получается доверять ему? Слишком много загадок, тот стол и видение. Мне было страшно. Мог ли он овладеть мной, сонной? Мог ли быть с мадам Монстр заодно, или это лишь игры моего подсознания? Одно с другим в голове не уживалось. Покосившись на занятого разговором Лембета, я встала и отошла к лестнице. Прикрыла трубку ладонью и сказала тихо «Алло!» «Малышка, я только освободился, и то на минутку. Ты там как? Арина написала, что тебе совсем не айс. Может вызвать врача, если тошнит?» «Не надо!» Я оглянулась на серый коридор, скользнула взглядом по фигуре Лембета, и возникло пренеприятное чувство, словно я изменяю Финну. Что за чушь? А голос у тебя совсем слабый, на твой не похож. Тебе плохо? Ну, так. Как так? Странно. Я собралась с духом и спросила. Скажи, ты правда не заходил ко мне ночью? Заглянул, но ты спала. А... У меня пересохло в горле от волнения. «А сексом со мной не занимался?» Фин расхохотался. «Мне нравятся твои эротические фантазии». «Прости, что спрашиваю, когда ты заходил, я была одна?» «Ну и вопросы. А кто мог у тебя быть, кроме меня?» «Не знаю. А в чем я была?» «Под простынкой не видно. Но если что...» Игриво заметил Фин. «Я готов воплотить твои эротические сны в реальность. Увы, только завтра. Концерт закончится поздно». «Такие лучше не надо», — вздохнула я. «А что тебе снилось-то? Что-нибудь интересное?» «Сначала ты... Ну, ты понял. Потом Египет. Какие-то сцены, как из жизни. Комната со служанкой». Пруд, лотосы. — О, потрясно! А я там был? — Я же сказала, что сначала был. Секс. С тобой. — А в этих египетских сценах? В голосе Финна слышался живой интерес. — Я не уверена. — Жаль. Ты вспоминай, завтра расскажешь подробно. Лембит встал. Засунул одну руку в карман и, взяв лист бумаги в другую, задумчиво смотрел на меня. «Не к добру!» Моё сердце заколотилось, и, к счастью, Фин быстро проговорил. «Чёрт, меня опять зовут! Не минута покоя! А ты отдыхай, я уже соскучился! Люблю тебя, малышка!» «Когда же он запомнит, что я терпеть не могу эти безличные ласкательные? Малышкой можно назвать кого угодно, а Дамира — это я!» Но сейчас было недопререканий. И я тебя люблю, пробормотала я, отбила звонок и с волнением бросилась к Лембету. Что там? Он глянул из-под лобья и ответил: "Кроме остатков алкоголя, ничего". То есть, в прямом смысле, наркотиков в анализах нет. Как это? Я опустилась на свободное сиденье в ряду пустых кресел. Руки задрожали, во рту было горько. Я вскинула глаза на Лембета. «Выходит, я просто схожу с ума?» Он похлопал меня по плечу, и я резко отдернулась, ощутив колющую боль в голени, тени, кресла. Увидела руку со странным инструментом, похожим на мини-дрель, и темно-синий рисунок — пасть дракона. Вы не обожглись кофе? – пробормотала я в испуге. Лембец с интересом склонил голову набок и вдруг кивнул. Нет.